Во время ежедневных походов в конюшню и старый свинарник щёки мои могли гореть от холода, а ресницы слипаться от мороза, но я всегда знал, что дом и теплый камин совсем близко. Бури и морозы были также же сторожевыми псами, которые держали красные корабли вдали от наших берегов. Время тянулось медленно,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 Хотя я не имел возможности разговаривать с ней, я мог поприветствовать их и перекинуться с ними словцом, каждый раз надеясь на какое-то мимолетное упоминание о Молли. Я безнадёжно тосковал по ней. Сон бежал от меня, еда не представляла для меня никакого интереса, ничто не радовало меня. Как-то вечером я сидел в солдатской столовой,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 Нет, она здесь в замке. Работает горничная у Opatience. Но Patience не разрешает мне видеть ее». При первых моих словах глаза Барича расширились. Теперь он огляделся и кивком указал на дверь. Я встал и пошел за ним, а он повел меня в конюшню и потом наверх в свою комнату. Я сел за его стол перед очагом, и он принес свой добрый тилский бренди и две чашки.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 Ты спрашиваешь меня, конечно, потому что заметил, как я прекрасно справился с задачей найти себе преданную жену и народить кучу ребятишек, да? Горечь в его голосе потрясла меня, но прежде чем я успел что-то ответить, Барич сдавленно засмеялся. А ладно, забочливо я сказал. В конечном счете это было мое решение. Я давно его принял. «Очень давно офис чиол? Что ты думаешь делать? Я мрачно уставился на него. Из-за чего, главным образом, все пошло наперекосяк? Когда я вновь не ответил, он задал другой вопрос. Разве не ты только что рассказывал мне, что ухаживал за ней как мальчик, когда она видела в тебе мужчину? Она искала мужчину.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 А в другие суматошные дни было одновременно горько и радостно смотреть, как они советуются по поводу хрипов какого-нибудь жеребца или лечат больного кабана, приведенного в замок соседским фермером. Тогда у них бывало мало времени для развлечений, и они не намеренно исключали меня из своего круга. Так и должно было быть. Я перешел к другой жизни. Я не мог ожидать, что прошлое будет вечно открыто для меня.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 Ты должен все время прятаться. Каждый человек опасен для тебя, как и каждая собака. Ты должен находиться в этом срае и не издавать ни звука, если кто-нибудь окажется поблизости. Сперва волчонку не составлял трудоследовать моим предостережениям. Он был тощим до ужаса и немедленно кидался на еду, которую я приносил, уничтожая ее под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 Ее маленькая горничная Розмари сидела у ее ног и хихикала себе в кулак. Позади нас две леди робко засмеялись, потом снова деловито нагнулись над своим шитьем. Перед Кэтрин тоже стояли большие пяльцы. Я не замечал, чтобы ее работа особенно продвигалась. Остальные леди сегодня не присутствовали и прислали пожес с извинениями и объяснениями, почему они не могут посетить королеву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 "Могу ли я послать за чаем и пирожными, моя леди?" с надеждой спросила одна из дам. Обе они сидели, натянув на плечи шали. Кетрикин, по-видимому, не замечала холодного морского воздуха, льющего в окно, но этим женщинам вряд ли было приятно сидеть и работать на таком морозе. "Если хотите", ответила Кетрикин без всякого интереса. "Я не хочу ни есть, ни пить".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 Или не может тянуть веревку, чтобы помочь починить мост, разбитый паводком. Она посмотрела на меня, и в глазах ее я прочел подлинную боль. Здесь, в Оленнем замке, мы бережем наших королев. Другое плечо может поддерживать веревку, и у нас есть дюжины охотников, которые будут состязаться за честь убить зверя, повадившегося в овчарню. Но королева только одна.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 Почему я должна быть заперта здесь в то время, как он погружен в работу по защите наших людей? Это работа, которую мне бы следовало разделять, как жертвенный шестигерцкству. Даже я за время своего пребывания в Джампе, привыкшей к горской манере выражаться, был шокирован ее прямотой. Это заставило меня ответить более чем смело. Я встал, наклонился над Кетрикин и закрыл ставни.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 к моему огорчению она выглядела престыженной, как служанка. В ее светлых глазах стояли слёзы, щеки раскраснелись, словно я ударил ее. Я посмотрел на дам, которые все еще пили чай и болтали. Разmarie воспользовалась случаем, чтобы украдкой разломить пирожное и посмотреть, что там внутри. Никто, казалось, не заметил ничего неладного, но я уже знал, насколько вседущие придворные дамы в науке лицемерия и боялся разговоров о том, что после каких-то слов бастарда, обращенных к будущей королеве, в глазах ее появились слёзы. Я проклинал свою неуклюжесть и напомнил себе, что какой бы высокопоставленной особой ни была Кетрикин, она не намного старше меня и одна в чужой стране.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 Так я стал советником Кетрикин сказать, чтобы мне это особо нравилось быть наставником и советчиком, объясняющим, какие шаги ей следует предпринять. По правде говоря, это было даже очень хлопотно. Я чувствовал, что унижаю ее своими упреками, развращаю, обучая поучием путям власти в придворной паутине. Она была права, это были фокусы Регала, и хотя она делала все это из лучших побуждений и не так жестоко, как Регал, Мною двигали исключительно личные интересы. Я заботился только о своем благе и благе Кетрикин. Я хотел, чтобы она забрала власть в свои руки, и этой властью связала воедино трон и Вэрити. Каждый день, ближе к вечеру, меня ждали у леди Пейшенс. Она и Лэйси относились к этим визитам очень серьезно. Пейшенс считала, что я полностью в ее распоряжении.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 Я старался вести себя тактично и вежливо, но чувствовал, что попал в все эти заговоры, имевшего целью не давать мне встречаться с Молли. Я понимал мудрость решения Пейшенс, но мудрость не спасает от одиночества. Несмотря на все их усилия и держать меня вдали от Молли, я видел ее повсюду. Нет ни не ее лично, но сладостный запах толстой свечи, ароматизированной восковицей.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 По сравнению с моей одеждой цвета невзрачного крапивника, его одеяние казались оперением павлина. У меня же не было серебра ни у горла, ни на руках. Тем не менее, печать видящих была ясно видна на нас обоих. У нас были одинаковые подбородки короля Шрюда, разрез его глаз и изгиб его нижней губы. Ни один из нас не мог бы похвастаться широкой мускулистой фигурой Вэрити.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 Возьмёт принеси ему стул и чашку и тарелку тоже. Когда слуга пошел выполнять его приказание, король Шрю сообщил мне: "Мне очень не хватает Чеферса. Он так много лет был со мной, и мне никогда не приходилось говорить ему, чего я хочу". <связь> "Я помню его, мой лорд. А где же он?"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 Вы хотите полного отчета о происшествии в Джампе, предположил я. Я оглянулся и увидел, что волжит болтается поблизости. Чеферс ушел бы, чтобы позволить Шруду и мне свободно разговаривать. Я подумал, насколько прямо я могу говорить в присутствии этого нового человека. Но Шруд опять отмахнулся. Это уже сделано, мальчик, сказал он веско. Мы советовались с Вэрити. Теперь не будем об этом. Я не думаю, что ты можешь рассказать мне такого, чего я не знаю. Вэрити и я долго обсуждали это. Я Я сожалею о некоторых вещах. Но вот мы опять здесь, и значит, всегда можно начать заново. А?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 Тем не менее, они имеют право просить меня об этом, а я обязан удовлетворить любую просьбу. Снова придётся тебе быть рукой королевского правосудия, Фиц. Он вкратце рассказал мне о ситуации в вернее. Молодая женщина пришла в замок на Песке, чтобы предложить Браунде свои услуги в качестве воина.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 Я вынужден был согласиться с ним, но заметил, что было много случаев, когда людей после смерти возвышали и почитали как богов. Шрюц сказал, что это, конечно, так, но только если человек умирает благородно. Потом он внезапно переменил тему. В замке на песке, на берегу тюльиней бухты был древний свиток, с которого Вэрити хотел снять копию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 А остальные ученики Галена рассеивались по городам и замкам, через нее отправляя королю свои доклады. В течение зимы весь круг собирался в замке, чтобы возобновить прежние связи. В отсутствие мастера Силы Серин присвоила себе большую часть его полномочий при дворе. А кроме этого, она с жаром восприняла и переняла страстную ненависть ко мне Галена. Она слишком живо напоминала мне о былом унижении и внушала неподдающийся доводам разума ужас. Я избегал сирен со времени моего возвращения в замок, но теперь ее взгляд пронзил меня. Лестница была достаточно широка, чтобы два человека могли свободно разойтись, если только один из них умышленно не встанет посреди ступеньки.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 Прошипела она. Люди зашевелились, некоторые из чувства неловкости, некоторые, чтобы лучше видеть. Многие стали свидетелями вызова, который Вера бросила мне за столом в Все это было спланировано так же тщательно, как любая другая битва. А знает ли она, как хорошо спланировал все я? Подозревает ли она о крошечном пакетике в моей манжете?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 Весь бренди в Бернси не мог бы победить тот холод, который вызвали во мне эти слова.